глава двадцать семь где Макс заставляет персов струсить. месяцем ранее сузы Суккалмах шутрук на хунте, второй царь этого имени, с устерянного коврами возвышения вершил суд над человеком вызвавшим его неудовольствие. На главной площади Сус было не протолкнуться. Не каждый день казнят человека, перед которым еще недавно лебезили знатнейшие князья государства и самые богатые купцы. Кровосос, не пропускавший без взятки ни одного просителя, был известен всем жителям столицы и всеми же ненавидим. Месяц шло следствие, на котором под изощренными пытками бывший главный Евнух рассказал, сколько брал, за что и куда дел. Он-то рассказал все быстро, но дальше его уже пытали на заказ. Палачи озолотились, получая подарки от других вельмож, годами мечтавших об этом дне. Так что неизбежную казнь бывший второй человек государства принял почти с облегчением. На возвышение взошел глашатый, который зачитал список преступлений подсудимого и решения повелителя. Казнь через запекание в медном быке. Толпа заревела от восторга. Люди стояли на площади и облепили крыши всех окрестных домов. Мужья привели жен и детей, чтобы совместно насладиться невиданным зрелищем. Само орудие казни представляло из себя медную трубу на опорах с откидной крышкой, задняя часть которой была заварена. Передний конец украшала великолепно сделанная голова быка с огромными рогами. Вся конструкция была отполирована и блестела на солнце, слепя глаза. Голова быка была чуть запрокинута вверх, как будто тот собирался издать рев. На площадь под руки вывели подсудимого, потому что сам он, после месяца пыток, ходить самостоятельно уже не мог. От былого высокомерного толстяка осталась лишь изможденная бледная тень. Палачи открыли крышку быка и положили туда евнуха, закрыв на металлический штифт. После этого под брюхом на специальной жаровне развели небольшой огонь, чтобы металл прогрелся, но казнимый оставался в сознании и просто ощущал боль. Высокое искусство палача всегда ценилось на Востоке, тогда как человеческая жизнь не ценилась вовсе. Голова быка работала как резонатор, усиливая звуки многократно, а мастер-палач добивался того чтобы жуткое устройство выдавало целый концерт превращая вопли казнимого в громкий рев прежде чем пациент умрет в этот раз палач в виду присутствия самого высокого начальства расстарался то увеличивая то уменьшая пламя под быком он извлекал гулкий вой из медной башки и чутким ухом уловив что звуки слабеют Разжег максимальный огонь, получив самый сильный рев из-за прокинутой головы, который постепенно затих. Толпа неистовствовала, великий царь был доволен. «Пошлите на юг! Сорок тысяч лучников! Проучите этих голодранцев!» соизволил сказать он и удалился обедать. через неделю после взятия Мархаши, Аншан. В уже знакомом нам зале во дворце наместника элита княжества пыталась решить судьбу Отечества. Скажем честно, получалось так себе. Обменявшись сведениями, присутствующие сложили из мозаики отдельных мнений поразительную картину. Три четверти княжества уже было захвачено персами, которые обнаглели до того, что пошли широкой дугой отрядами до тысячи человек. Города открывали им ворота, потому что свирепые захватчики, жестко расправившиеся с Адамдуном, не тронули больше ни одной деревушки, не убили ни одного мирного жителя и не обесчестили ни одной девушки. При этом... Они ограбили все храмы по пути, не убоявшись гнева богов, и казнили всех ростовщиков, которые не успели бежать, а все долги и недоимки по налогам простили. Даже недалекому Синурашу становилось понятно, что это не персам, а ему потом придется брать штурмом собственные города. Даже тут, в его зале, стоят старшины купцов и ремесленников, корча преданные морды и решают, как бы половче сдать город персам. 50 тысяч войска, собранного со всего Элама, стянули к Аншану, и вроде бы нужно давать генеральное сражение, потому что сесть в осаду для превосходящего войска было бы неслыханным позором, а кормить в осажденном городе такую прорву народу просто нечем, хотя осада... Тоже неплохой вариант, если запастись продовольствием и выгнать из города всю чернь. Стены Аншана высоки, а большое войско может легко отбивать атаки персов, расстреливая их из луков и поливая со стен кипятком. «Кровью умоются, дикари проклятые!» через две недели после взятия Мархаши, в дне пути от аншана Макс вспоминал. Он сидел за столом вместе с инженером лахму и пытался, неумело корябая углем на купленном листе папируса, объяснить, что такое требушет. Сам он, конечно же, никогда в жизни его бы не сделал, и устройство его он тоже не знал видел только, как ролевики собрали высоченную деревянную конструкцию, которая по законам рычага швыряла небольшие булыжники. И вот сейчас он косноязычно пояснял, где опоры, где нужна металлическая ось, вокруг которой ходит рычаг с коротким и длинным плечом, куда положить груз, а куда снаряд для метания. Получалось его объяснение примерно таким же, как если бы один первокурсник рассказывал другому первокурснику, почему едет папина машина, если нажать на педальку, то есть убого, коряво и предельно неинформативно. К его стыду Лохму понял все быстро и начал поправлять его собственные ошибки. В конце концов, рычаг тут знали хорошо и широко его применяли. Ну, подумаешь... Нужно не поднять огромную каменюку, а бросить ее вдаль. «Дерево нужно много», — наконец изрек лохму. «И бронзы». «Бери сколько хочешь. Все дерево вокруг. Твое», — милостиво разрешил Макс. «Угу», — сказал инженер и встрепенулся. «Так его ж тут нет. С деревом любой дурак сделает. «Не волнуйся. С гор спустимся. Найдем. Ты думай пока». Время прошло. Они спустились с гор, и теперь совет князей обсуждал сложнейший вопрос. Как, имея 25 тысяч войска, разбить 50? Да, у конницы есть определенное преимущество, но у эламитов было огромное количество превосходных лучников, которые нанесли бы легко вооруженным персам просто чудовищный урон. Сражения. Они, скорее всего, выиграют, но армия после него перестанет существовать на долгие годы. И зачем, спрашивается, нужна такая победа? С жалкими остатками войска, израненного почти поголовно, они будут стоять под стенами Аншана и слушать оскорбления со стороны защитников потому что брать город им будет просто неким. При всем этом, получая данные разведки, ахимен с князьями особенных слабых мест у врага не находили. Позиция хорошая, если что, могут отступить за стены. Все хранилища в городе завалены зерном. Военачальники опытные. Командовал армией Тананну, знакомый всем по кишу. Войско отдохнувшая, с хорошим оружием и полным боезапасом. Атаковать Иламитов в лоб мог или безумец, или отчаянный храбрец, что, в общем-то, одно и то же. Тысяч пять тяжелой кавалерии или атака царского отряда ассирийцев легко переломили бы ход сражения. Но бронированных всадников было всего две сотни, а тяжелой пехоты не было вовсе. Да и сражаться в пехотном строю персы не умели. Начали даже появляться подленькие мыслишки: а не пойти ли назад, в родные горы? Награбили ведь столько, что даже внукам не проесть. Но вслух такое сказать никто не решился, поэтому продолжили думать тяжкую думу. Надо отступать, сказал Макс. Что значит отступать? изумились князья. «Ты ж сказал, что воля Бога на то, чтобы эта земля стала нашей!» «Если мы покажем, что отошли, то они подумают, что мы струсили и ушли в горы, а потому необходимости в таком войске больше нет, поэтому лучники царя пойдут домой, а воины Сино-Раша останутся здесь». «А мы что будем делать?» – недоумевающе спросили князья. «Мы отойдем в предгорья и будем ждать». Когда войско Иисус пойдет домой, мы разобьем его на марше, а потом вернемся и втопчем в землю воина Фаншана». «Жрец дело говорит», — подумав, сказал Ахимен. «Если сейчас сражение дадим, две трети войска положим. Пусть думают, что мы трусы». «Это позор!» — закричал один из князей. «Мы — персы! Мы — храбрецы!» «Надо биться!» Остальные посмотрели на своего неумного коллегу и вздохнули с сожалением. «Понимаешь, брат, нам все равно, что думают о нас покойники. Нам важнее войско сохранить, а то мы сейчас победим, а потом у нас в горах колья стоять будут, на которых наших жен и детей развесят. А все потому, что их мужья и отцы очень храбро погибли, и защитить их не смогли. Аргумент подействовал. Выход был назначен на завтрашнее утро. Через неделю. Аншан. Господин, персы уходят. Они струсили. Начальник стражи докладывал высокому собранию, захлебываясь от радости. «Ну и хорошо. Значит, они не стали принимать сражения и ушли к себе в горы. Решили, что награбили достаточно и рисковать незачем». «Все-таки нас вдвое больше», — наместник светился от счастья. «Ну, раз персы ушли, то и нам пора», — заявил командующий Тананну. «Конечно, ухрабрейший», — разливался соловьем Синураж. Вы так напугали их, что они побежали, поджав хвосты в свои норы в горах. Предлагаю устроить пир в честь победы над этими трусливыми шакалами. Скажите, о храбрые воины, собирающиеся пировать в честь никем не одержанной победы, сколько деревень сожгли и городов разорили персы на обратном пути, поинтересовался молча сидевший до этого эннунибиру Нибиру Унташ Лагомар э Ничего они не разорили и не сожгли, господин?» — растерянно промычал начальник городской стражи. «Тогда они вернутся, наместник. Они очень скоро вернутся», — мрачно сказал верховный жрец. «Что вы предлагаете, мудрейший?» — раздраженно сказал Тананну. «Нам тут зимовать? Вы готовы кормить столько времени сорок тысяч человек?» Или вы предлагаете нам побегать законными персами по степи, превращаясь в ежей? Или попробовать поймать их в горах, где мы все останемся в ущельях, перебитые из засад? Если враг отступил, я должен увести войско. Мои лучники должны обрабатывать свои наделы, а не ждать месяцами, когда персы снова соизволят напасть». «Мудрейший сильно преувеличивает», — заявил наместник. Эрсы отступили, устрашившись войска великого царя. И думать тут нечего. Мы победили. Верховный жрец резко встал и быстрым шагом направился на выход. — Какой же он все-таки дурак! — донеслось до сидящих в зале. Две недели спустя. предгорье загроса. «Что думаешь, Зар? Они купились?» — спросил Ахимин Макса. Имя у того было красивое, но длинное, а потому в неформальной обстановке князь называл его коротким вариантом. «А им деваться некуда. Они сжирают около тысячи мешков ячменя в день. Ваншань скоро голд будет. Я же сам зернохранилище пересчитывал не раз. Ну, месяц прокормят, ну, полтора» а потом все запасы закончатся. Мы ж знаем, где они шли. Там и встретим. Только их всех убивать нельзя. Они нам нужны. Зачем это нам живые враги нужны?» Удивился Ахимен. «А затем, что если мы их всех перебьем, то Сузы Ассирия голыми руками заберет, а потом к нам наведается. Пусть между нами и Синахирибом Прослойка будет. У нас пока силенок маловато для таких врагов. «Опять дело говоришь», — почесал кудлатый затылок Ахимен. «Эк тебя, Хурамаздав, разумил! А то в первые дни, как вспомню тебя, дурак дураком, да еще и секунд вдобавок». Неделю спустя, недалеко от Адамдуна, Длинная колонна пехоты растянулась на целый форсан. К закату лучники едва переставляли ноги, ведь они уже шли так две недели, и нужно было идти еще столько же. Внезапно самые старые воины забеспокоились, закрутили головой и присели, приложив ладони к земле. Топот десятков тысяч коней спутать нельзя ни с чем. к оружию Заорали они, бросив поклажу и начав натягивать тетиву на луки. Командиры сотен метались, пытаясь выстроить подобие строя. Командиры тысяч ничего не пытались сделать, потому что не смогли так быстро отыскать сотников. Поэтому минут через двадцать, когда появилась конница персов, их ждали жалкие группки, отчаянно стремившиеся продать жизнь подороже. часть из них демонстративно разрезала на куски и вытоптала тяжелая кавалерия. Другие просто разбежались по степи. Персы у улюлюкая гонялись за ними, покалывая копьями. Очень быстро войско перестало существовать, потеряв совсем немного воинов. Это теперь была просто толпа, которая пыталась бежать во все стороны сразу. Персы, получив приказ не убивать без необходимости, бились об заклад, кто больше бегущих халамитов ранит копьем взад Получилось весело. Командующий Тананну, понимая, что после такого позора он умрет самой жуткой смертью, которая придет в голову великому царю, предпочел погибнуть в бою, что не добавило войску боеспособности. Поскольку обоз перса захватили, дальнейшее движение голодного войска по собственной территории стало напоминать налет саранчи крестьяне взвыли. «Ну, что теперь говорит тебе бог, брат Заратуштра?» – спросил Ахимен, когда огромное войско разбежалось. «Великий бог говорит, что нам надо спешить к Аншану без остановок, чтобы опередить новости о нас».